Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Покчок Ринпоче, Эрик Соломан, Осознанное счастье Путь к гармонии с собой и миром Читают Игорь Богданов и Джем Небеский Да реализуется как можно скорее стремление наших драгоценных учителей к благополучию всех живых существ. Да освободятся от страданий все живые существа и отыщут повод для осознанного счастья. Посвящаем эту книгу удовлетворению и благополучию всех в мире. Предисловие Даниэла Голмана и Тары Беннет Голман. Если мы посмотрим на себя со стороны, то увидим, что наш ум похож на дикую обезьяну. Предоставленный себе, он может в любой момент ускакать в любом направлении. Сейчас здесь, через секунду там. Как же научиться его контролировать? Учебники по управлению умом существовали тысячелетиями, особенно в азиатской культуре. Инструкции по медитации были лаконичными и предназначались монахам, монахиням и йогам, посвятившим жизнь этой практике. Как правило, они хранились в тайне и распространялись лишь в узком кругу преданных практикующих. Перенесемся в 21 век. Сканирование мозга чемпионов по медитации показывает, что такая тренировка крайне благотворно влияет на мозг. Оказывается, медитация для него сродни спорту. Понятие нейропластичности мозга объясняет, как работа ума по определенной схеме, а именно она лежит в основе практики медитации, укрепляет нейронные связи. Данные исследований подтверждают, что польза медитации прямо зависит от дозы. Чем больше времени вы посвящаете практике, тем сильнее ее преимущество. И это заметно с самого начала. Потребность в медитации сегодня велика как никогда. С момента появления древней практики изменилось всё. Скорость изменений – общественных, технологических, культурных – нарастает чуть ли не ежечасно, и в этой лавине человек должен постоянно приспосабливаться к новым обстоятельствам. Голова кругом. Неудивительно, что миллионы людей в наше время обратились к медитации в поисках внутреннего покоя. Этот умственный спорт имеет много разновидностей. Одни очень эффективны, другие менее. Но каждому современному человеку, в том числе тем, кто никогда не пробовал медитировать, нужен простой и практичный учебник по управлению сознанием. И он перед вами. Мы знакомы с авторами много лет и можем подтвердить глубину их знаний и сопереживание нашим проблемам. Пакчок Ринпоче принадлежит к семье мастеров медитации. Его дед Тулкуургьян был одним из великих мастеров медитации Старого Тибета 1950-х. Прадед Тулкуургьяна Чокгьорлингпа — легендарный тибетский мастер XIX века, передавший миру великое мудрое учение. Сам Пакчокринпоче — признанная реинкарнация другого великого тибетского мастера. Вместе с тем, и вы убедитесь в этом, слушая книгу, Пахчок Кринпаче живет обычной жизнью, как большинство людей, и черпает опыт из своих сомнений, гнева и прочих знакомых эмоций, показывая, как найти точку опоры в бушующем океане жизни. Его простые истории преодоления жизненных трудностей сопровождаются удивительно четкими и доступными инструкциями, советами по навигации среди предательских отмелей нашего ума, идущими от сердца. Опыт Эрика Соломана лежит совсем в другой области. Став программистом в юном возрасте, он много лет проработал директором компании в стрессовых условиях Кремниевой долины. Все это время он серьезно занимался тибетской медитацией. Он дает очень четкие и практичные объяснения и учит методам тренировки ума, весьма актуальным в нашем мире технологий. Пакчука Аренпоче и Эрика Соломана объединяет особый дар. Чтобы донести свою мысль, они используют яркие и смешные примеры из жизни. В результате получается доступный и понятный путеводитель.